Глава тридцать Искусно вышитые ковры приглушали шаги. Две женщины мчались по коридору, освещенному факелами. Минуя темные дверные проемы и полупустые комнаты, освещенные теплым светом масляных ламп, замок, столь же огромный, как гора, что держала его на могучих каменных плечах, выглядел пустым и заброшенным. Дворец пророков, где Ники провела десятки лет, во многом был похож на замок волшебника. Только дворец населяли сотни самых разных людей, от Абатисы до Конюхов. А еще он был прибежищем волшебников, которые проходили там обучение. Замок тоже создавался для людей, и все же теперь он стоял покинутый всеми, кто когда-то наполнял его жизнью. Если какое-нибудь место и можно было назвать одиноким, так именно необъятную безмолвную громаду замка. Ники и Кара бежали со всех ног, подгоняемые преданностью, любовью к Ричарду и ужасом в ожидании самого худшего. Они бежали, словно пытались обогнать саму смерть, не позволяя себе даже предполагать, что Ричард погиб. Они отвергались само понятие неудачи и безнадежности, потому что без Ричарда их мир будет мертв. Кара слегка притормозила, чтобы не проскочить поворот, и заскользила на серых мраморных плитах гладкого пола. Ники зацепилась за холодные перила из черного мрамора, и устремилась вверх по широким гранитным ступеням. Темные окна, высоко вверху, зияли, как бездонные черные дыры. Освещаемая редкими стеклянными сферами лестница, уходила к самой вершине огромной башни и казалась бесконечной. На мгновение Ники показалось, что она находится на самом дне невероятно глубокого каменного колодца. Шелец шагов эхом разносился по замку. Словно души давно умерших людей шептали о том, как они жили здесь, прогуливались по этим коридорам, поднимались по этим ступеням, смеялись и любили. От безумных усилий ломило ноги. В конце третьего пролета начинался широкий коридор, где яркие витражи чередовались с полуколоннами из вишневого дерева, теплого красновато-коричневого цвета. Ники махнула рукой, указывая Кари на правый проход. На пересечении небольших переходов, ведущих к жилым комнатам, они остановились. Вдалеке Ники заметила Зеда, который решительно шагал в их сторону. За ним, буквально по пятам, следовала Рика. Старый волшебник выглядел мрачным. Он остановился, поджидая, пока женщины преодолеют оставшиеся расстояние. По выражению их лиц, Зед уже понял, что произошло что-то плохое. «Что случилось?» где лорд рау требовательно спросила рика резко останавливаясь рядом на лице морд Сит ясно читалось беспокойство а взгляд был точно такой же какой был у кары когда та обнаружила что эйджу не действует ники заметила что рика как и кара сжимает в побелевшем кулаке свое мертвое оружие связи с ричардом не было где мой внук с болью в голосе спросил зед Почему он не с вами? Вопрос прозвучал как обвинение, напоминая о том, что перед уходом сказала им Джебра, и о том, что обещала тогда Ники. Зет, о Ники, мы не можем сказать наверняка. Старик вскинул голову с растрепанными седыми волосами. Проницательный взгляд первого волшебника, на котором лежала большая ответственность, обратился на Ники. «Не надо увиливать, девочка!» «Такое обращение могло бы здорово позабавить, Ники, не будь ситуация столь серьезной, убийственно серьезной!» «Мы были в Сильфиде, возвращались в замок», — сказала Ники, «И на нас напал зверь. Мы не знаем, где именно, потому что, когда находишься в Сильфиде, это определить невозможно». Зэд перевел взгляд на Кару. «Зверь!» Кару утвердительно кивнула. «И что?» «Не знаю». Ники сокрушенно подняла руки, стараясь подобрать слова, чтобы описать случившееся. «Мы попытались отбиться, но...» «Он схватил нас. У него руки были, как змеи. Я пыталась воспользоваться своим хань». «Всельфиде?» «Да, но это совсем не помогло. Хотя я перепробовала все, что только могла придумать. Зверь просто раскидал нас». «Было темно, и мы потеряли Ричарда. Мы даже друг друга не могли отыскать в этой темноте. Как я и сказала, невозможно определить, где ты находишься, путешествуя в Сильфиде. Это место сбивает с толку. Там невозможно нормально видеть и слышать. Поэтому, как ни старались, мы так и не смогли разыскать Ричарда». Теперь Зед выглядел еще более рассерженным. «Так почему ты здесь, вместо того, чтобы разыскивать Ричарда в Сельфиде?» «Потому что Сельфида вышвырнула нас», – вмешалась Кара. «Мы встретились уже здесь, в замке. Каждый из нас использовал все свои возможности, чтобы найти его, но... Безуспешно. Мы не нашли ни зверя, ни лорда Рала. И Сельфида доставила нас туда, куда мы и направлялись с самого начала». «Тогда что вы делаете тут?» Повторил Зет, вопрос с угрожающим тоном. Почему бы вам не вернуться в Сельфиду и продолжить поиски? И еще лучше заставьте ее сказать, где он находится. Ники видела сжатые кулаки волшебника и точно знала, что он чувствует. Она мягко взяла старика за руку. Зет, Сельфида не скажет, где Ричард. Поверь мне, я пыталась. Если это и возможно сделать, то я не знаю как. Но, думаю, есть лучший путь. Надо спросить того, кто сможет сказать нам, где Ричард. Это Джебра. Я больше не хочу попусту тратить время. Думаю, провидец даст нам ответы гораздо быстрее, чем Сильфида. Зет задумался, потнее сжав тонкие губы. «Стоит попробовать», – сказал он наконец. «Но ты должна понимать, что с тех пор, как вы ушли, состояние бедняжки совсем не изменилось». Она постоянно рыдает, а время от времени впадает в настоящую истерику. Мы пытались успокоить ее, но безрезультатно. Мою с ней происходит что-то, что ее очень пугает. А возвращение дара усиливает этот страх. Очевидно, из-за особой природы видений ей тяжело снова оказаться в их власти. В конце концов, мы уложили ее в кровать, чтобы она немного отдохнула и набрала сил. Мы надеялись, что, возможно, тогда Джебра сможет разобраться в своих беспорядочных видениях. По крайней мере, она не в таком тяжелом состоянии, как в свое время была королева Цирилла. Джебра борется, чтобы не впасть в безумие. Она знает, что должна помочь нам. Но сейчас ее отчаяние просто пересиливает здравый смысл. Кроме того, она сильно истощена, и это создает ей дополнительные трудности. Мы надеялись, что после небольшой передышки она сможет рассказать нам что-то еще». «И что она сказала?» – спросила Ники, рассчитывая получить ключ к проблеме. это мгновение изучал ее глаза. Она сказала, что вы вернетесь без Ричарда. Ники внимательно посмотрела на старика. И что с ним произошло? Зет уставился в сторону. Это мы и пытаемся узнать. Мой Эйджел умер, сказала Рика. Я не чувствую узы, не чувствую лорда Рала. Что если он погиб? Зет немного повернулся и успокаивающе поднял руку. «Не нужно делать поспешных выводов. Этому может быть много объяснений». Кара совсем не выглядела обрадованной его предположением. «Например?» – спросила она. Зед обратил на морцита ореховые глаза, мгновение изучал ее, обдумывая свой ответ. «Не знаю, Кара. Просто не знаю. С тех пор, как Джебра сообщила, что он с вами не вернется...» «Я рассмотрел множество разных возможностей. Могло произойти все, что угодно. Но у нас нет очевидного решения, чтобы начать действовать. Пока нет. Но мы камня на камне не оставим. Это я тебе могу обещать». Ники сглотнула, подступивший горлуком. «Самое лучшее сейчас – это разузнать у Джебры, где может находиться Ричард. Нужно выяснить у нее как можно больше». И тогда мы сможем что-то предпринять. Если будем действовать, то получим шанс помочь ему. «Если он еще жив», – сказала Рика. Ники сверкнула глазами в сторону Морцит и стиснула зубы. «Он жив», – Рика сглотнула. «Я просто сказала…» «Ники права», – сказала Кара, По ее щеке скатилась слеза. «Мы же говорим про лорда Рана. Он жив». «Тем не менее…» произнес волшебник с болью в голосе. «Мы должны быть готовы к самому худшему». Заметив взгляд, КРЗ попытался улыбнуться. «Слова не становятся реальностью от того, что произнесены вслух. Она либо есть, либо нет. Я только говорю, что нужно быть готовыми к любой случайности, вот и все. Это разумно». «Именно так поступил бы Ричард, потеряв одного из нас. И он бы хотел, чтобы так же поступали и мы, случить что-то с ним. Разве вы бы не ожидали, что он станет бороться, если бы кто-то из вас попал в беду? Мы не можем просто отмахнуться от того, с чем столкнулись. Ричард хотел бы, чтобы мы боролись, сражались ради самих себя». В этот момент Ники как никогда раньше вдруг осознала, что это говорит сам первый волшебник. Теперь она поняла, откуда взялась у Ричарда такая поразительная решительность. Кара пристально посмотрела на волшебника. «Вы говорите так, будто он уже мертв, но это неправда!» Зет улыбнулся и согласно кивнул. Правда, улыбка получилась неубедительной. «Мне нужно поговорить с Джеброй», сказала Ники. «Прямо сейчас, не откладывая. Что еще она может рассказать о своем видении?» Зэд вздохнул. «Совсем немногое. Это видение первое за несколько лет. И оно не только совершенно неожиданное, но и непреодолимо ужасное. Я стал опасаться, что Ричард прав, и ее видения прекратились из-за общего исчезновения магии». В таком случае слабеющие способности джебры говорят о многом. Когда она в сознании способна связывать образы воедино, ее пророчество все равно выглядит отрывочным и неполным. «Возможно, мы поможем ей составить общую картину». Слова Ники прозвучали довольно мягко, но для себя она твердо решила заставить провидицу сделать все, что нужно. Зэт похоже, не верил, что из этого что-то получится, но явно предпочитал действовать, чем предаваться бесплодным рассуждениям. «Сюда!» – сказал он, разомашисто развернулся и быстро зашагал по полутемному коридору. Они остановились у небольшой двери из красного дерева с закругленным верхом, покрытой замысловатым узором в виде лос и листьев. Зэт осторожно постучал и, ожидая ответа, обернулся к Рике. «Приведи Натана, передай, что это срочно, и пускай упаковывает вещи, ему придется сразу уехать». Ники подозревала, о чем Зет собирается просить Натана, но заставила себя выбросить ненужные мысли из головы. Сейчас не стоило пытаться воображать невообразимое. Нужно было сосредоточиться на решении. Она должна заставить Джебро рассказать, где сейчас Ричард и что с ним случилось. В случае необходимости Ники намеревалась использовать свой дар. Рика убежала по коридору. Зет постучал еще раз немного громче. Когда снова никто не отозвался, он обернулся к Нике и взмахнул рукавами своего простого балахона. Старик был явно обеспокоен: Ты не чувствуешь ничего необычного. Ники была так погружена в яростные мысли и эмоции, что не обратила на это никакого внимания. Все же они были в замке. Тут повсюду расставлены щиты, чтобы оградить его обитателей от нежданных гостей. Она отложила в сторону рассуждения и сосредоточилась на своих чувствах. «Теперь, когда вы спросили, я чувствую нечто... странное». «Что странное?» – спросила Кара. Джоу мгновенно прыгнул к ней в руку. Она была пораженной только мгновение. Потом пришло понимание. Ники мягко убрала ладонь волшебника с ручки, прежде чем он смог открыть дверь. Там с ней кто-нибудь есть? Том или Фридрих? Зет неодобрительно посмотрел на нее. Насколько я знаю, никого. Эти двое ушли в дозор. С Джеброй сидел я, пока не почувствовал, что пришли вы с Карой. Она спала. Я хотел быть рядом, если она проснется и сможет рассказать еще что-нибудь о своем видении. Я пошел встречать вас, надеясь, что Джебра ошиблась насчет Ричарда. Энн и Натан в тот момент спали. Я полагаю, возможно, это кто-то из них. Ники уже слегка встревоженная своими ощущениями, покачала головой. Это не они, кто-то другой. Зетта озадаченно уставился в пустоту. Казалось, он внимательно прислушивается к чему-то. И Ники знала, что это означает. Он делал то же, что и она сама. При помощи Дара старался увидеть то, что нельзя видеть, и услышать то, что услышать нельзя. Старался почувствовать присутствие живой души. Тем не менее, насколько могу ощутить Ники, тут были только трое. Она сама, Зет и Кара. Да еще по ту сторону двери слабо обозначалось присутствие Джебры. Но было там что-то еще. Смутное, неясное присутствие. И ощущалось оно иначе, чем если бы за дверью прятался живой человек. Похожее ощущение появлялось у Ники совсем недавно. Она нахмурилась, стараясь вспомнить. «Я расставил дополнительные щиты в этой части замка», – пояснил Зет. «Знаю, я чувствую их». «Никто не проходил через них, я бы узнал. Добрые духи, через эти ловушки не проскочила бы даже мышь». Может быть, это из-за того, о чем говорил Лорд Рау? тихо спросила Кара. Я имею в виду нарушения в магии. Может, они как-то повлияли на ваш дар, и потому вы чувствуете то, что чувствуете? зэд бросил на Мордсит недовольный взгляд. И что, по-твоему, случилось с нашим даром? Кара пожала плечами, потом добавила Не знаю, как насчет магии, но возможно с ним случилось то же, что и с моим Эйджелом». Может, причина в этом? Лорд Рау утверждал, что магия повреждена. Может, ваши магические способности повредило то же самое, что нарушило остальную магию? Впрочем, я могу ошибаться. И дело не в порче. При таком предположении Зета раздраженно фыркнул. Он вытянул руку в сторону. И масляные светильники по обе стороны двери тут же погасли. «Вот, пожалуйста. Эта часть моего дара работает». «Что означает, что и остальные его части тоже в порядке!» Прошептал он и снова опустил ладонь на ручку двери. Потом решительно взглянул на Нинки. «Будь готова ко всему!» «Подождите!» — сказала Ники. Зет оглянулся. Черты его лица были трудно различимы в темноте. Но глаза можно было разглядеть. Совсем такие, как у Ричарда. «Что такое?» — спросил он и я вспомнила кое-что, с чем надо бы разобраться. Ники сжала руки, стараясь припомнить все подробности. Затем заговорила, взмахнув пальцем. Когда во время путешествия появился зверь, у меня возникло странное чувство. Тогда я не обратила на это внимание, ведь пребывание в Сильфиде странно само по себе. Все, что чувствуешь, там отличается от обычного восприятия. Самое обыкновенное ощущение может показаться поразительным, И даже сверхъестественным. И невозможно понять, достиг ты уже пика необычных ощущений. Или впереди ожидает нечто еще более удивительное. «Когда точно у тебя возникло это ощущение?» – спросил Зет, неожиданно для себя заинтересованный ее рассказом. «Просто во время путешествия или в какой-то определенный момент?» «Нет, я же говорю, оно появилось, когда напал зверь». Вспомни как можно точнее. Подумай. Это случилось, когда зверь появился. А может, когда он схватил Ричарда? Или когда схватил тебя? Ники прижала пальцы к вискам, закрыла глаза, отчаянно пытаясь вспомнить точнее. Нет. Нет, это было после того, как меня оторвало от Ричарда. Не сразу, но очень скоро. В какой последовательности все происходило? Зверь напал. Мы сторожались с ним. Я безуспешно пыталась воспользоваться даром. Зверь схватил меня. Ричард отсек ножом несколько щупалец и спас меня от их смертельного захвата. Затем зверь оторвал от Ричарда Кару. Чуть позже меня. Времени прошло совсем немного. Я это знаю точно, потому что тут же начала лихорадочно искать Ричарда. И вот тут появилось это странное ощущение. Ники посмотрела на волшебника. Когда оно появилось, я вдруг перестала чувствовать присутствие зверя. Я искала Ричарда и никак не могла найти. Ощущение быстро угасло, когда Сильфида выбросила нас в подвале замка. И я о нем забыла. «И что это было за чувство?» Ники указала рукой. «Очень похоже на то, что я чувствую за этой дверью». Зэт одарил ее долгим взглядом. «Что кажется тебе похожим? Что-то вроде... легкого жорчания потока магии?» Ники кивнула. «Заклинание, но какое-то странное, словно оно существует само по себе». «Магия всегда существует сама по себе», — заметила Кара. «Что в этом странного?» Зед покачал головой. «Магия не может существовать отдельно от остального мира». Да, она не обладает сознанием в привычном смысле, но любая магия в какой-то степени существует осознанно. «Да», – сказал Аники, – «мне тоже так кажется. Потому у меня и возникло такое странное чувство. Магия не может действовать сама по себе. Структура, управляющая заклинанием, не может существовать самостоятельно, вне связи с сотворившим ее сознанием». Зет выпрямился. Это очень точное описание моих ощущений. Он подозрительно посмотрел на дверь. «Думаю, если мы подберемся немного ближе, то сможем лучше распознать это явление и выяснить, что там такое. И, возможно, даже сможем исследовать это». Он взглянул на обеих женщин. «Будем осторожны, хорошо?» Когда все трое встали поближе друг к другу в полутемном коридоре, волшебник медленно повернул ручку и осторожно толкнул створку. Через приоткрытую дверь Ники ощущала не больше, чем через закрытую. Зет на минутку просунул голову внутрь, а потом распахнул дверь. В комнате было темно. Тусклый свет лишь обозначал очертания и тени того, что находилось внутри. Слева у дальней стены стоял стул на котором лежало аккуратно свернутое стеганое одеяло. Неподалеку от той же стены располагался круглый стол. На нем потухшая лампа. Следом пустая кровать, возле которой на полу валялась помятая запачканная простыня. Ники и остальные огляделись по сторонам, но джебры нигде не было видно. Впрочем, возможно, она и была где-то здесь, но обнаружить ее в темноте было трудно. Здесь, в комнате, то странное ощущение даже усилилось. И это немного помогало внутреннему восприятию Ники. Зет послал искорку дара в светильник. Фитиль слабо замерцал, но света не хватало, чтобы разогнать полумрак в углах и у дальней стены гардеробной. Признаков присутствия джебры не было никаких. Ники отрешилась от эмоций и сосредоточилась только на восприятии управляемым ее даром. Она прошла мимо Зеда на середину комнаты, чтобы спокойно постоять и прислушаться. С помощью Хань она открыла себе ощущение того, кто прятался в темноте. Но ничего не чувствовала. Слабый ветерок шевелил занавески. Двойные стеклянные двери, ведущие на небольшой балкон, были открыты. Комната Ники была по соседству. И она знала, что оттуда открывается вид на темный город, лежащий далеко внизу, у подножия горы. На перилах балкона виднелся темный силуэт, заслоняя часть, залитого лунным светом пейзажа. Лампа в руках Зеда загорелась ярче, и Ники наконец разглядела джебру. Провидец стояла спиной к ним босиком на широких каменных перилах балкона. «Добрые духи!» – прошептала Кара. «Она собирается прыгнуть!» Все трое замерли, опасаясь каким-нибудь неосторожным действием напугать женщину и она бросится вниз, прежде чем удастся ей помешать. Судя по всему, Джебра не знала, что они здесь. «Джебра!» – осторожно произнес Зед тихим голосом. «Мы пришли повидаться с тобой». Если женщина и слышала его, то никак не отреагировала. Ники не думала, что Джебра вообще что-то слышит, кроме навязчивого шепота магии. Ники чувствовала слабые колебания чужой силы. Которая с легким гудением проносилась мимо нее к провидице, стоящей на перилах балкона подобно каменному изваянию. Женщина, не отрываясь, смотрела на Эйденрио далеко внизу. Легкий ветерок колыхал ее короткие волосы. Насколько знала Ники, балкон выходил не на внешнюю стену замка, а во внутренний двор. Тем не менее, Джебри пришлось бы пролететь вниз не одну сотню футов. А там ее ожидала бы шиферная крыша одной из построек. Крепостной вал или просто вымощенный камнем внутренний дворик. Не имело значения, спрыгнет женщина вниз или просто упадет. В любом случае, ее постигнет неминуемая смерть. «Звезды!» Слабым голосом произнесла джебра, обращаясь к пустому пространству перед собой. Зед схватил Ники за руку, притянул к себе и зашептал на ухо. «Думаю, кто-то ищет ответы на те же вопросы, что и мы с тобой. Мне кажется, кто-то исследует ее сознание. Как раз это мы и чувствуем – присутствие вора, похитителя мыслей». «Джеган», – выдохнула Кара, Эта догадка показалась Нике логичной. Так или иначе, узы разрушены. И теоретически Джеган мог совершить подобное. «Без Ричарда». Без их лорда Рала все они вдруг стали уязвимы для магии сноходца. При воспоминании о том, как Джеган распоряжался ее сознанием и волей, из глубин памяти Ники поднялась отвратительная волна ледяного ужаса. С отсутствием лорда Рала пропали и узы, защищающие их всех. Если Джеган бродит во тьме, он легко может обнаружить, насколько они стали уязвимы. И в любой момент, без предупреждения, незаметно и неосязаемо, переместиться прямо в их разумы, погрузиться в их мысли. Но Ники знала Джегана, знала, что чувствует человек, разумом которого овладел снаходец. Когда-то он на некоторое время захватил и ее разум, приказывал ей, управлял. И то присутствие было ужасно. Но сейчас все было по-другому. «Нет», – сказала она, – «это не Джеган, совсем другое ощущение. Тут нечто совсем иное». «Почему ты так уверена?» – прошептал Зед. Нике окончательно отвела взгляд от джебры и посмотрела на хмурого волшебника. «Начнем с того?» – прошептала она в ответ. «Что вы ничего бы не почувствовали, если бы там был Джаган. Никогда нельзя точно сказать, тут он или нет. Снаходец не оставляет следов». «Это совершенно разные вещи». Зэд потер чисто выбритый подбородок. «И все же происходящее кажется каким-то... знакомым», пробормотал он сам себе. «Звезды», — опять сказала Джебра тьме по ту сторону балконных перил. Зэд двинулся через открытые двойные двери, но Ники удержала его за руку. «Подождите», — шепнула она. «Звезды, упавшие на землю». Навязчиво звучал голос джебры. Зет и Ники переглянулись. «Звезды среди травы...» Все тем же мертвым голосом повторяла женщина. Зет напрягся. «Я понял. Добрые духи. Я понял...» Ники наклонилась ближе. «Присутствие?» Волшебник медленно кивнул. «Ведьма манипулирует потоками силы...» Джебра широко раскинула руки... Она сейчас прыгнет, закричала Ники, когда Джебра начала наклоняться вперед, во тьму.